Глава двадцать третья Они прибыли в Фонтенбло в десять вечера. Джонатан первым поднялся на крыльцо, постучал, потом вставил ключ в замок. Но дверь оказалась закрытой изнутри на засов. «Кто там?» — спросила Симона. «Джон». Она отодвинула засов. «О, Джон, я так волновалась!» «Это уже не безнадежно», — подумал Джонатан. В следующее мгновение Симона увидела Тома, и выражение ее лица изменилось. «Да, Том со мной. Мы можем войти?» Казалось, Симона скажет «нет», но она уступила, хотя и неохотно. Джонатан с Томом вошли в дом. «Добрый вечер, мадам», — сказал Том. В гостиной работал телевизор, На черном кожаном диване лежало пальто, к которому она, по-видимому, пришивала подкладку. Джордж возился на полу с игрушечным трактором. Картина домашнего уюта, подумал Том. Он поздоровался с Джорджем. — Да садитесь же, Том, — предложил Джонатан. Однако Том не садился, потому что не садилась Симона и, судя по всему, не собиралась. — И какова причина этого визита? — спросила она у Тома. «Мадам, я...» — запинаясь, заговорил Том. «Я пришел, чтобы взять всю вину на себя и попытаться уговорить вас, быть немного снисходительнее к вашему мужу. Вы хотите мне сказать, будто мой муж...» Она вдруг спохватилась, поскольку Джордж был рядом и с раздраженным видом схватила его за руку. «Джордж, тебе нужно пойти наверх. Слышишь меня? Пожалуйста, дорогой». Джордж направился к двери, оглянулся, потом вышел в прихожую и неохотно стал подниматься по лестнице. депештуа крикнула ему вслед Симона и закрыла дверь гостиной. «Вы хотите мне сказать?» — продолжила она. «Будто мой муж ничего не знал об этих... событиях, пока его в них не вовлекли. Что эти презренные деньги получены в результате пари двух врачей». Том вздохнул. «Это моя вина. Возможно, Джон допустил ошибку, когда мне помог. Но неужели нельзя ему это простить? Ведь это ваш муж. Он стал преступником. Вероятно, вследствие вашего чудесного влияния. Но факт остается фактом. Разве не так?» Джонатан опустился в кресло. Том решил устроиться на краешке дивана, пока Симона не выставит его из дома. Он заговорил смелее. «Джон сегодня зашел ко мне, чтобы все это обсудить, мадам. Он очень расстроен. Брак — святое дело, вы это хорошо знаете. Его жизнь, самообладание — все рухнет, если он лишится вашей любви. Вы ведь прекрасно это понимаете. Вы должны подумать и о вашем сыне, которому нужен отец». Симону слегка тронули слова Тома, но она ответила. «Да, отец». «Настоящий отец, достойный уважения! Я согласна!» Том услышал шаги на каменных ступеньках и быстро взглянул на Джонатана. «Ты ждешь кого-нибудь?» — спросил Джонатан у Симоны. «Она, вероятно, звонила Жирару, подумал он. Она покачала головой. «Нет». Том и Джонатан вскочили на ноги. «Заприте дверь на засов», — прошептал Том по-английски Джонатану. «Спросите, кто это?» «Сосед?» — подумал Джонатан, направляясь к двери. Он неслышно задвинул засов. «Кюс-кюсе, сельвупле!» «Месье Тревани!» Джонатан не узнал голос и взглянул через плечо Тома, стоявшего в холле. «Он там не один», — подумал Том. «Что теперь будем делать?» — спросила Симона. Том прижал палец к губам. Затем, не думая, как это воспримет Симона, он направился через холл на кухню, где горел свет. Симона шла за ним следом. Том поискал глазами что-нибудь тяжелое. В кармане брюк у него была удавка. «Разумеется, она не пригодится, если пришел сосед». «Что вы делаете?» — спросила Симона. Том открыл узкую желтую дверь в углу кухни. Это был шкафчик, где хранились всякие швабры, и там, среди безобидных метелок и щеток, он увидел то, что могло ему понадобиться — молоток и стамеску. «Здесь от меня, возможно, будет больше пользы», — сказал Том, беря в руки молоток. Он ждал, что в дверь вот-вот выстрелят или попытаются ее выбить, и тут он услышал слабый стук отодвигаемого засова. «Джонатан что, с ума сошел?» Симона тотчас смело ринулась в холл, и Том услышал, как она судорожно глотает воздух. В холле послышался шум борьбы, и вслед за тем дверь захлопнулась. «Мадам Тревани!» — произнес мужской голос. Симона закричала, но ее крик был тотчас придушен. Шум борьбы приближался к кухне. Показалась Симона. Она скользила каблуками по полу. Плотного сложения мужчина в темном костюме тащил ее одной рукой, зажимая рот. Когда он вошел на кухню, Том оказался от него слева. Том сделал шаг и ударил его молотком в шею чуть пониже полей шляпы. Сознание тот не потерял, но выпустил Симону, выпрямился немного, так что у Тома появилась возможность ударить его по носу, а вслед за тем шляпа свалилась с головы мужчины, Том нанес ему удар по лбу с размаху от души, будто перед ним бык на бойне. У мужчины подкосились ноги. Симона вскочила на ноги, и Том оттащил ее к угловому шкафчику, который из холла не просматривался. Том предполагал, что в доме есть еще кто-то. Тишина заставила его вспомнить об удавке. С молотком в руке Том пересек прихожую и приблизился к входной двери. Как ни старался он двигаться тише, его все-таки услышал итальянец, который не спускал глаз с Джонатана, лежавшего на полу гостиной. Вход уже была пущена удавка. Нанеся над головой молоток, Том бросился на бандита. Итальянец, серый костюм, серая шляпа отпустил удавку и полез за пистолетом. В этот момент Том ударил его по скуле. По точности удара... Молоток ничуть не хуже теннисной ракетки. Не успев выпрямиться, мужчина подался вперед. Тогда Том левой рукой скинул с его головы шляпу, а правой еще раз ударил молотком. Хрясь! Темные глаза несостоявшегося левиафана закрылись. Розовые губы раздвинулись, и он со стуком грохнулся на пол. Том склонился над Джонатаном. Нейлоновый шнур уже впился в его шею. Том повернул голову Джонатана из стороны в сторону, пытаясь уцепиться за удавку, чтобы ослабить ее. Зубы у Джонатана оскалились. Он пытался дотянуться пальцами до удавки, но не мог. Неожиданно рядом с ними оказалась Симона. У нее в руках было что-то вроде ножа, каким вскрывают письма. Кончик его она просунула под удавку на шее Джонатана, и шнур подался. Том, сидевший на корточках, присел было на пол, но тотчас вскочил на ноги. Подойдя к окнам, он задернул занавески, между которыми оставалась щель в шесть дюймов. Тому показалось, что с того времени, как в доме появились итальянцы, прошло полторы минуты. Он взял с пола молоток, подошел к входной двери и снова закрыл ее на засов. Снаружи ничего не было слышно, кроме обычных шагов прохожих, идущих мимо дома по тротуару и шума проезжающих машин. «Джон!» — позвала Симона. Джонатан кашлянул и потянул шею. Потом попытался сесть. Свиноподобный мужчина в сером недвижно лежал на полу. Его голова случайно оказалась у ножки кресла. Том крепче сжал молоток и хотел было ударить его еще раз, но остановился, потому что на ковер уже сочилась кровь. И все же Тому казалось, что мужчина еще жив». «Свинья!» — пробормотал Том. Схватив мужчину за рубашку и пижонский галстук, он подтащил его ближе к себе и ударил молотком в левый висок. В дверях с широко раскрытыми глазами стоял Джордж. Симона стояла перед Джонатаном на коленях со стаканом воды. «Уходи, Джордж!» — сказала она. «С папой все хорошо. Иди, ступай наверх, Джордж!» Но Джордж не двигался. Он стоял на месте, очарованный сценой, которую, пожалуй, и по телевизору не увидишь. Кроме того, он не воспринимал ее всерьез. Глаза у него были широко раскрыты. Он старался ничего не пропустить, но напуганным не выглядел. Поддерживаемый с двух сторон, Томом и Симоной, Джонатан подошел к дивану. Он присел... и Симона приложила к его лицу мокрое полотенце. «Со мной, правда, все в порядке», — пробормотал Джонатан. Том продолжал прислушиваться к шагам, которые могли раздаться и перед домом, и позади него. «А он-то собирался произвести на Симону мирное впечатление», — подумал Том. «Мадам, выход в сад закрыт?» «Да», — ответила Симона. Том вспомнил, что поверху железной двери идут декоративные пики. Он сказал по-английски Джонатану. Возможно, в машине сидит еще как минимум один. Том надеялся, что Симона поймет сказанное, но по ее лицу было это не определить. Она смотрела на Джонатана, для которого все самое страшное было, похоже, уже позади. Потом подошла к Джорджу, по-прежнему стоявшему в дверях. — Джордж, да когда же ты... Она еще раз велела ему отправляться наверх, подхватила на руки, донесла до середины лестницы и шепнула «Иди в свою комнату и закрой дверь». «Симона великолепно, подумал Том. «Если там есть еще один мафиоза, то у него уйдет несколько секунд на то, чтобы подойти к двери, как это было в Бель-Омбр», — подумал Том. Он попытался представить себе, о чем думает тот в машине. Ни шума, ни криков, ни выстрелов. Значит, все идет по плану. Он или они ожидают, что их приятели в любую минуту выйдут из двери. Миссия выполнена. Чита Тревани задушена или забита насмерть. Наверное, Ривс заговорил, подумал Том. Должно быть, назвал им имя Тревани и его адрес. Тому пришла в голову дикая мысль. Они с Джонатаном надевают шляпы итальянцев, выскакивают из двери, подбегают к машине, если она есть, и застают их врасплох с одним небольшим револьвером. Но попросить Джонатана составить ему компанию он не мог. «Джонатан, я лучше выйду, пока не поздно», — сказал Том. «Что значит «не поздно»?» Джонатан уже вытер лицо мокрым полотенцем, и его светлые волосы торчали над лбом. «Нужно застать их, прежде чем они подойдут к двери. У них возникнет подозрение, если их приятели не выйдут из дома в ближайшее время. Если бы итальянцы видели, что здесь произошло, они бы перестреляли их всех троих и удрали бы в машине», — думал Том. Он подошел к окну и, перегнувшись через подоконник, выглянул наружу. Том прислушался, не слышно ли поблизости шума мотора, одновременно всматриваясь, не стоит ли где машина с включенными габаритными огнями. В этот день парковка была разрешена на противоположной стороне улицы. Том увидел ее. Возможно, это была именно она. Слева — ярдах в двенадцати наискосок. Виднелись габаритные огни большой машины — Но работал ли двигатель, Том не был уверен, потому что на улице было слишком шумно. Джонатан поднялся и подошел к Тому. «Мне кажется, я их вижу», — сказал Том. «Что будем делать?» Том думал, что если бы он оказался один в доме, то постарался бы пристрелить каждого, кто будет ломиться в дверь. «Надо подумать еще и о Симоне с Джорджем. Здесь нам перестрелка не нужна». «Думаю, надо взять их там, иначе они возьмут нас здесь, а если они попадут в дом, начнется стрельба. Я сам справлюсь, Джон». Джонатана охватила внезапная ярость, желание защитить свой дом и семью. «Хорошо, мы пойдем вместе». «Что ты задумал, Джон?» — спросила Симона. «Мы полагаем, там еще есть люди». «И они могут прийти сюда», — ответил Джонатан по-французски. Том отправился на кухню. Он поднял шляпу, лежавшую рядом с убитым, надел ее, но шляпа села ему на уши. Тут он вдруг вспомнил, что у итальянцев, у обоих, были в кобурах пистолеты. Он вернулся в гостиную. «Вот что нам нужно», — сказал он и взял пистолет у мужчины, лежавшего на полу. Том засунул пистолет под пиджак. Он поднял валявшуюся на полу шляпу, примерил. Впору. Шляпу итальянца, лежавшего на кухне, он протянул Джонатану. «Наденьте это. Если мы сойдем за них, пока переходим через улицу, это даст нам небольшое преимущество. Не ходите со мной, Джон. Если выйдет один человек, это уже нормально. Просто я хочу, чтобы они уехали». «Тогда я пойду вместо вас», — сказал Джонатан. Он знал, что ему делать. Надо их спугнуть и, если получится, первым пристрелить одного из мафиози, прежде чем пристрелят его. Симоне Том протянул маленький итальянский револьвер. «Может, это вам пригодится, мадам?» Но она не решилась взять револьвер, и Том, сняв с предохранителя, положил его на диван. Джонатан тоже снял с предохранителя пистолет, который держал в руке. «Вы не видели, сколько их в машине?» «Ничего не мог разглядеть!» Едва Том произнес эти слова, как услышал на ступеньках шаги. Кто-то осторожно поднимался, стараясь не шуметь. Том кивнул Джонатану, чтобы тот следовал за ним. «Закройте за нами дверь на засов, мадам!» прошептал он Симоне. Том и Джонатан, оба в шляпах, прошли через прихожую, и Том отодвинул засов и раскрыл дверь. Перед ним стоял какой-то мужчина. Не теряя времени, Том кинулся к нему, схватил за руку и потянул вниз по ступеням. Джонатан схватил незнакомца за другую руку. Стояла почти полная темнота. Тома и Джонатана на первый взгляд можно было принять за приятелей пришельца, но Том знал, что эта иллюзия больше двух секунд не продлится. «Налево!» — приказал Том Джонатану. Человек, которого они держали, пытался вырваться, но не кричал, однако сопротивлялся так, что Том едва держался на ногах. Джонатан успел заметить машину с зажженными габаритными огнями. У нее зажглись фары, мотор взвыл, и машина отъехала немного назад. «Валите его!» — крикнул Том. Они с Джонатаном, будто отрепетированным движением, толкнули итальянца вперед так, что тот ударился головой о медленно двигавшуюся машину. Том услышал, как стукнулся об асфальт, выпавший из кармана итальянца пистолет. Машина остановилась, и перед Томом открылась дверца. Мафиози, очевидно, хотели заполучить своего приятеля обратно. Том вытащил из кармана брюк пистолет и выстрелил в водителя. водитель в это время пытался с помощью человека сидевшего на заднем сиденье затащить потрясенного итальянца на переднее сиденье. Увидев бежавших к ним со стороны улицы Франц людей, том не стал больше стрелять. в одном из домов открылось окно. Том увидел или ему показалось, что задняя дверца машины открылась и кого-то выталкивают на тротуар. С заднего сиденья машины выстрелили раз, другой. Джонатан то ли споткнулся, то ли случайно оказался перед Томом. Машина как раз отъезжала. Том увидел, что Джонатан падает, и прежде чем он успел его подхватить, Джонатан упал на то место, где только что стояла машина. «Черт побери», — подумал Том. «Если он и попал в водителя, то, наверное, только в руку». Машина... уехала. Подбежал молодой человек, потом мужчина с женщиной. «Что здесь происходит?» «Он убит?» «Полис!» — закричала молодая женщина. «Джон!» Том решил, что Джонатан просто споткнулся, но тот не поднимался и не шевелился. С помощью одного из молодых людей Том усадил Джонатана на обочину, тот совсем обмяк. «Джонатану выстрелили в грудь», — решил он. Но пока наверняка знал только одно — Джонатан не двигается. По телу Джонатана прошла дрожь. Скоро он потеряет сознание, а может случиться что-нибудь и похуже. Вокруг суетились, кричали люди. Только сейчас Том узнал того, кто стоял на тротуаре. «Ривз!» У Ривза был измученный вид, он едва переводил «дух». «Скорую помощь!» — слышался женский голос. «Надо вызвать скорую помощь!» «У меня есть машина!» — крикнул мужчина. Том бросил взгляд на окна дома Джонатана и увидел темный силуэт Симоны, выглядывавший из-за занавесок. «Там ее нельзя оставлять», — подумал Том. «Джонатана нужно отвезти в больницу, а на своей машине он доберется туда быстрее, чем приедет скорая помощь. Ривс. «Постой здесь, я вернусь через минуту». «Уи, мадам», — сказал Том какой-то женщине. Теперь вокруг было человек пять-шесть. «Я сейчас же отвезу его в больницу на своей машине». Том перебежал на другую сторону улицы и забрабанил в дверь. «Симона, это Том». Когда Симона открыла дверь, Том сказал. «Джонатан ранен. Надо немедленно ехать в больницу. Возьмите пальто и идемте. И Джорджа возьмите с собой». Джордж стоял в холле. Симона не стала тратить время на пальто, только вынула ключи из кармана, после чего поспешила к Тому. «Ранен? В него стреляли?» «Боюсь, что да. Моя машина слева, зеленая». Его автомобиль стоял в двадцати футах от того места, с которого уехала машина итальянцев. Симона хотела броситься к Джонатану, но Том убедил ее, что самое полезное, что она может сделать, это открыть дверцу машины». Собралось еще больше народу, но полиции пока не было. Один настырный коротышка спросил у Тома, какого черта он тут распоряжается. «Заткнись!» — процедил сквозь зубы Том по-английски. Вместе с Ривзом он с трудом поднял Джонатана, стараясь сделать это как можно осторожнее. Было бы разумнее подогнать машину поближе, но поскольку они уже подняли Джонатана с земли, то понесли его к машине, при этом им помогали два человека — так что, когда они сделали несколько шагов, им стало легче. Они посадили Джонатана на заднее сиденье. Том сел в машину. Во рту у него пересохло. «Это мадам Тревани», — сказал Том Ривзу. «Симона, это Ривс Мина». «Здравствуйте», — произнес Ривс с американским акцентом. Симона села сзади рядом с Джонатаном. Ривз посадил Джорджа рядом с собой И Том поехал, взяв курс на больницу Фонтенбло. «Папа потерял сознание?» — спросил Джордж. «Уи, Джордж!» — проговорила Симона сквозь слезы. Джонатан слышал их голоса, но говорить не мог. И двигаться не мог, даже пальцем пошевелить был не в состоянии. Он видел перед собой серое море, берег, кажется, английский. И он тонул в этом море. Погружался в его воды. Он уже был далеко от Симоны, на грудь которой откинул голову. Так ему казалось. А вот Том был жив. Джонатану казалось, что Том ведет машину как бог. Где-то застряла пуля, но теперь это не имеет никакого значения. Теперь время думать о смерти. Он и раньше пытался смотреть ей в лицо, но так и не столкнулся близко, пытаясь приготовиться к ней. но так и не смог. Да к ней невозможно приготовиться. Речь может идти только о капитуляции, вот и все. И что бы он ни сделал, что бы ни совершил, к чему бы ни стремился, все казалось нелепым. Мимо Тома проехала скорая помощь с сиреной. Он вел машину крайне осторожно. Ехать надо было всего 4-5 минут — Молчание в машине внушало Тому суеверный страх. Казалось, будто страх сковал всех, его самого, Ривза, Симону, Джорджа, Джонатана, если тот еще оставался в сознании и не отпускал их. «Да ведь он умер!» — с удивлением произнес молодой врач. «Но...» — Том не поверил, но он не мог произнести ни слова. Одна только Симона вскрикнула. Они стояли на бетонной площадке у входа в больницу. Джонатана положили на носилки, и два санитара стояли, точно не знали, что делать дальше. «Симона, хотите...» Но Том и сам не знал, что намеревался сказать. Но Симона уже побежала к Джонатану, которого вносили в больницу. Джордж следовал за ней». Том бежал за Симоной, думая, как бы взять у нее ключи, чтобы удалить из дома два трупа или хоть что-то сделать с ними, но вдруг резко остановился, заскользив подошвами по бетону. Полиция явится в дом Тревони раньше него. Полиция, наверное, уже пытается попасть в дом, потому что люди на улице рассказывали, что беспорядки начались в сером доме, что после выстрелов один человек, Том, бегом вернулся в дом, Потом вышел оттуда вместе с женщиной и маленьким мальчиком, и все сели в машину. Симона скрылась за углом, следуя за носилками, на которых несли Джонатана. Тому показалось, что он словно бы видит ее в похоронной процессии. Он повернулся и направился назад к Ривзу. «Уезжаем», — сказал Том. «Пока еще можно». ему хотелось уехать прежде чем кто то начнет задавать вопросы или запишет номер его машины они сели в машину тома том поехал в сторону памятника к дому джонатан действительно умер как ты думаешь спросил ривс да ты же слышал что сказал врач ривс откинулся на сиденье и стал тереть глаза «Они еще не осознали в полной мере, что произошло», — подумал Том. Том следил, не преследует ли их машина из больницы, может, даже полицейская машина. Так ведь не бывает, что привозят мертвого человека и уезжают, не ответив на вопросы. Что скажет Симона? Сегодня, может, ее и не будут расспрашивать. А завтра? «Ну а ты как, мой друг?» — спросил Том сдавленным голосом. «Кости не сломаны? Зубы не выбиты?» «Он проболтался», — подумал Том. «И, наверное, сразу». «Одни только ожоги от сигарет», — произнес с смиренным тоном, будто ожоги от сигарет — ничто по сравнению с пулей. У Ривза была рыжеватая бородка длиной с дюйм. «Я полагаю, ты знаешь, что в доме Тревони два трупа?» «О, Боже!» «Да, конечно, знаю». Итальянцы зашли в дом и не вернулись. Я бы отправился туда и попытался что-нибудь сделать, но там, наверное, сейчас полиция. Звук сирены, доносившийся сзади, заставил Тома схватиться в страхе за руль, но оказалось, что это всего лишь белая карета скорой помощи с голубой мигалкой на крыше. Машина обогнала Тома около памятника и быстро повернув направо, скрылась в направлении Парижа. Том подумал. Что хорошо бы там оказался Джонатан, которого везут в парижскую больницу, где ему скорее помогут. Том подумал, что Джонатан специально встал между ним и тем, кто стрелял из машины. Правильно ли он поступил? На участке дороги до Вильперса никто их не обгонял и не включал сирену, чтобы они остановились. Ривс уснул, прислонившись к дверце, но едва машина остановилась, как он проснулся. «Вот мы и дома», — сказал Том. Они вышли из машины в гараже. Затем Том закрыл ворота гаража и открыл ключом дверь в дом. Все было спокойно. В это даже не верилось. «Хочешь, поваляйся на диване, пока я приготовлю чай», — предложил Том. «Чай. Вот что нам нужно». Они выпили чаю и виски, потом еще чаю и еще виски. Ривс своим обычным извиняющимся тоном спросил, нет ли у Тома мази от ожогов, и Том отыскал что-то внизу в ванной, в аптечке. Ривс прилег с намерением обработать раны. Все они, по его словам, были на животе. Том закурил сигару не столько потому, что ему сильно этого хотелось, а потому что сигара придает уверенность, пусть и призрачную, но важен подход к существующим проблемам. Чтобы их решить, «Обязательно нужна уверенность». Войдя в гостиную, Ривз обратил внимание на клавесин. «Да», — сказал Том, — «новое приобретение. Собираюсь брать уроки в Фонтенбло или в другом месте. Может, и Элоиза тоже будет брать уроки. Не можем же мы тренькать на нем, как обезьяны». Том чувствовал страшное раздражение, но не против Ривза. Ни на что конкретное оно не было направлено. «Расскажи, что произошло в Асконе». Ривс отхлебнул чаю, потом виски, помолчал какое-то время, как человек, вынужденный шаг за шагом вспоминать то, что было в другом мире. «Я думаю о Джонатане. Умер. Мне бы не хотелось, чтобы это было так. Ты знаешь». Том поменял позу, скрестив ноги. Он тоже думал о Джонатане. «Так что Аскона?» «Что там случилось?» «Ах, да. Я уже говорил тебе, что мне показалось, будто меня выследили. Пару дней назад, да, именно так, один из парней подошел ко мне на улице. Молодой человек в летней спортивной одежде, похожий на итальянского туриста. Он сказал по-английски, «Соберите чемодан и расплатитесь за гостиницу. Мы ждем». Естественно, я... Я знал, какой у меня выбор». «То есть, если бы я собрал свои вещи и бежал, это было около семи вечера, воскресенье. Вчера?» «Да, вчера было воскресенье». Ривз неотрывно смотрел на кофейный столик. Он сидел прямо, осторожно прижимая одну руку к животу, где, по-видимому, были ожоги. «Кстати, чемодан я так и не взял. Он все еще в вестибюле к гостинице «Восконе». Они просто жестом дали мне знать, чтобы я выходил, и сказали «оставьте». «Ты можешь позвонить в гостиницу», — сказал Том. «Из Фонтенбло, например». «Да». Мне стали задавать вопросы. Они хотели знать, кто все это затеял. Я сказал им, что никто. Не мог же я все это выдумать?» Ривс невесело рассмеялся. «Я не собирался говорить о тебе, Том. В самом деле ведь не ты хотел, чтобы в Гамбурге не было мафии». потом они стали тушить на мне сигареты меня спрашивали кто был в поезде боюсь я оказался не таким крепким как фриц старина фриц он то хоть не умер спросил том нет насколько мне известно так вот заканчивая эту пренеприятную историю я назвал им имя джонатана и сказал где он живет я рассказал все это потому что они держали меня в машине в каком-то лесу и тушили об меня сигареты. Помню, я думал о том, что если закричу, меня никто не услышит. Потом мне зажали нос, давая понять, что собираются задушить. Ривс поежился. Том готов был выразить ему сочувствие. Мое имя они не упоминали? Нет. А что, если ложный ход с Джонатаном все-таки удался, подумал Том? Возможно, семейство Джинотти и вправду считает, что Том Рипли — это ложный след. Полагаю, они из семейства Дженотти. Логически рассуждая, да. А ты сам не знаешь? Том, помилуй! Да не станут же они говорить, из какой они семьи! И то правда. Об Энджи или Липпа тоже речи не было. Или о шефе по имени Луиджи. Ривс задумался. «Луиджи, кажется, я слышал это имя. Боюсь, что я был до ужаса перепуган, Том!» Том вздохнул. «Энджи и Липпа — это те двое, с которыми мы с Джонатаном разделались в субботу вечером», — произнес Том тихим голосом, точно кто-то мог их услышать. «Оба из семьи Дженотти. Они явились сюда, в дом, и мы...» «Они сгорели в своей машине за много миль отсюда». «Джонатан был здесь и держался отлично. Видел бы ты, что писали газеты», — прибавил Том с улыбкой. «Мы заставили Липпа позвонить его боссу Луиджи и сказать, что я не тот человек, который им нужен. Вот почему я спрашиваю тебя про Дженотти. Меня интересует, успешно закончилось наше дело или нет». рив пытался напрячь память. «Твоего имени не называли, это точно!» «Надо же! Убили здесь двоих! В доме? Это нечто, Том!» Ривз откинулся на диване, довольно улыбаясь, точно в первый раз расслабился за несколько дней. А может, так оно и было. «Им, однако, известно мое имя», — сказал Том. «Не уверен, что эти двое в машине узнали меня сегодня. Это одному Богу известно». Он и сам удивился выражению, слетевшему с его губ. Тому хотелось сказать «пятьдесят на пятьдесят» или что-то в этом роде. «Я хочу сказать», — продолжал Том более твердым голосом, «что не знаю, удовлетворятся они тем, что достали сегодня Джонатана или нет». Том поднялся и отвернулся от Ривза. Джонатан мертв. А ведь Джонатану вовсе не нужно было идти с Томом к машине. Неужели Джонатан намеренно выскочил перед ним, встал между Томом и направленным на него из машины пистолетом. Впрочем, Том не совсем был уверен, что целились именно в него. Все произошло так быстро. Джонатан так и не помирился с Симоной, так и не услышал от нее слова прощения. Ничего. Она уделила ему лишь несколько минут внимания, только после того, как его чуть не задушили. Ривс, как ты насчет того, чтобы поспать?» «А может, хочешь сначала что-нибудь перекусить?» «Мне кажется, я слишком устал, чтобы есть. Спасибо. А вот вздремнуть не прочь. Спасибо, Том. Не думал, что ты меня приютишь». Том рассмеялся. «Я тоже так не думал». Том показал Ривзу комнату для гостей наверху, Извинился за то, что в кровати несколько часов назад спал Джонатан и предложил поменять простыни, но Ривс заверил его, что это пустяки. «Выспаться в этой кровати — блаженство», — сказал Ривс, шатаясь от усталости, и начал раздеваться. «Если мафиози попытаются предпринять сегодня ночью еще одно нападение», — думал Том, «то у него есть итальянский пистолет большого калибра плюс ружье», да еще и Люгер, а также усталый Ривз вместо Джонатана. Но он не думал, что мафия явится сюда. Скорее всего, они предпочтут убраться подальше от Фонтенбло. Том надеялся, что хотя бы водителя ему удалось подстрелить. На следующее утро Том дал Ривзу выспаться. Он сидел в гостиной с чашкой кофе. Радио было настроено на французскую популярную программу, которая каждый час передавала новости. К сожалению, было только начало десятого. Интересно, что Симона сейчас говорит полицейским, и что она сказала вчера? Она не станет упоминать о нем, подумал Том. Потому что тем самым обнаружится участие Джонатана в устранении мафиози. Впрочем, возможно, он и не прав. Разве она не может сказать, что Том Рипли уговорил ее мужа? Но как? Какое давление он на него оказывал? «Нет». Скорее Симона скажет что-нибудь вроде «Ума не приложу, зачем мафиози или итальянцы явились в мой дом». «А кто тот человек, что был с вашим мужем?» «Свидетели говорят, что видели еще одного мужчину, говорившего с американским акцентом». Том надеялся, что никто из очевидцев не обратил внимания на его акцент, а вдруг обратили. «Не знаю», — возможно, ответит Симона. Это кто-то из знакомых мужа. Забыла, как его зовут. Пока все было неясно. Ривс спустился вниз, когда не было десяти часов. Том приготовил еще кофе и сделал ему яичницу. Я должен уехать ради твоей безопасности, сказал Ривс. Ты можешь довести меня до, скажем, до Орли. И еще я хочу позвонить насчет чемодана, но не от тебя. Можешь отвезти меня в Фонтенбло? Я могу отвезти тебя и в Фонтенбло, и в Орли. Куда ты собрался? Думаю, в Цюрих. Потом заверну в Аскону и заберу чемодан. Но если я позвоню в гостиницу, они могут выслать чемодан в Цюрих через Американ-экспресс. Просто скажу, что я его забыл. Ривс рассмеялся по-ребячески, беззаботно, или лучше сказать, выдавил из себя этот смех. Тут же возник денежный вопрос. Дома у Тома было около тысячи трехсот франков наличными. Он сказал, что Ривс сможет запросто взять часть на билет, а остальные поменять на швейцарские франки, когда доберется до Цюриха. В чемодане у Ривза были дорожные чеки. А паспорт? спросил Том. Здесь. Ривс похлопал по нагрудному карману. Оба. Ральф Плат с бородой и я без бороды. Меня с липовой бородой один приятель в Гамбурге сфотографировал. Представляешь, итальянцы не взяли мои паспорта. Повезло, а? Еще как. Ривза не так-то просто прикончить, подумал Том. Увертлив, как ящерица. Его схватили, тушили а его тело сигареты, угрожали, бог знает чем, били, а он сидит себе и ест яичницу. Оба глаза целы, даже нос не разбит». «Воспользуюсь своим паспортом, поэтому сбрею сегодня бороду, да и ванну приму, если можно. Я поторопился спуститься вниз, потому что решил, что заспался». Пока Рифс принимал ванну, Том узнал по телефону расписание самолетов на Цюрих. В этот день их было три. Первый улетал в тринадцать двадцать, и сотрудница аэропорта Варли сказала, что одно место вполне вероятно найдется.